Голова тринадцатая. В шаге от цели. В просвет между ветками хорошо было видно, как по дороге в нашу сторону идет зверь. Судя по всему, кабаний клык. Держа наготове лук, он осторожно вглядывался в заросли, которые служили нам укрытием. А вдали за ним, на дороге, виднелась фигура всадника. Отсюда было плохо видно его лицо, Но, в общем, маг в коричневых одеяниях действительно был мне знаком. «Это точно Даггл!» — поморщился рыжий брат. «Только этот второй клык позволяет себе сидеть на лошади. Ага, видел бы эту кабанью-выскочку великий приор. Не сносить бы ему головы, да, Арне? Да, Варк, чистить бы ему конюшни в столице!» Я слушал их тихий смех и мысленно сливался со стихией, скрывая свое присутствие. Братья тоже затаились, их силуэты странно размазывались в тени ветвей. Очень было похоже на ту же технику, что демонстрировал Фолки. «Нас не видели, да, Варк?» — вдруг сказал русоволосый. «Точно, Арне?» Я покосился на них. Что они задумали? Братья действовали слаженно, будто проворачивали такое не раз. Арне вытащил из-за пазухи камешек и приготовился к броску. Ворк чуть высунулся вперёд с луком и прицелился, оттянув стрелу. Кабан на дороге остановился и настороженно прищурился, неуверенно поднимая лук. Мне показалось, я почувл лёгкое прикосновение к коже, будто зверь обладал каким-то даром и прощупывал кусты. "Ну понеслась", усмехнулся орне. Подождав мгновения, русоволосый братец запустил свой снаряд. Камешек со свистом полетел в лоб зверю, и тот дернулся, уворачиваясь от опасности. И в этот момент варк спустил тетиву. Зверь упал на тропе со стрелой в глазу, как-то обиженно всхрапнув. «Я беспокойно потер свой глаз. Вот тебе и дар к предвидению опасности. Так ловко обвели вокруг пальца, тут уже не успеешь среагировать». Заржала лошадь подаглом вдалеке, послышались крики, На дорогу высыпали звери и понеслись в нашу сторону. Его убили! Откуда ты видел? Я вздрогнул, когда меня коснулись. Глупота. Дальше сам по себе, шипнул Варк, положив мне руку на плечо. Знаешь, куда идти? Я кивнул, и зверь вдруг, Сиганов из кустов пробежал через дорогу и нырнул в заросли с той стороны. Так символично в этот же момент с груди убитого кабана Сорвался сытлячок духа и исчез в листьях, будто погнавшийся за новым хозяином. Вон он! Стреляй! В лес уходит за ним. Как сбросим хвост, мы найдём тебя. Меня за плечо потрепал ужарное, а потом тоже выскочил на дорогу, на миг замер, словно испугавшись, и метнулся вслед за варком. На тем местом, где он только что стоял, сразу про свистели стрелы. Вон ещё! Не опустеть изверё пустое. Кто это был? Я не сразу понял, но звуки ругонь доносились уже из другой стороны. Круглыми глазами я наблюдал, как на дороге, откуда я пришёл, показалась и погоня серых волков. Два ряда встретились прямо передо мной. Десятки зверей орали блягим матом, звенела сталь, их ноги топали в нескольких метрах от меня. А я, вытрячив глаза, Прижимался к лесной почве и твердил себе: "Я земля, земля. Корни, веточки, листочки я земля". И сливался, представляя себя окружающим миром. Вот действительно, самое лучшее обучение именно в таких ситуациях. Такое единение со стихией я ещё не ощущал. Месьеры и волки, клан воящее глотка, ищем беглого первушника. Мы кабани клыки. Нам сказали: Не пропустить Хельду Дику. Какую к нулям Дику? Это всё её примэл. Он был не один. Не может быть, она тоже здесь? Она же осталась там. Они пристрелили нашего зверя. Есть сведения, что они движутся в деревню Белых волков. Оракул дал добро убивать всех, кто будет ему помогать. Но ведь Дика всех. Мастер Ульф разрешил. Я словно врос в землю. И до того слился со стихией, что казалось, из меня тоже полезли корешки и цветочки. Разговоры затихли так же резко, как и начались. Звери не стали ждать, и часть их сразу нырнула в заросли вслед за братьями. Можно обойти по дороге, попробовать встретить их с той стороны. Видите? Вторая часть отряда унеслась по дороге вперёд. Ещё мгновение назад лес был полон шума и криков, Но вдруг стало тихо. Звуки хрустящих веток удалялись вслед за бегущими Варгом и Эрне. Я сглотнул от нахлынувших чувств. Хоть бы с ними ничего не случилось. Насчёт Хилды я не волновался. Она на своём лесном пристанище за крепкой дружиной и рядом с ней фольке. Тем более Хакон наверняка уже мог добраться до Альфа, чтобы сообщить о самоуправстве оракула. А вот братья могли пострадать. Надеюсь, волки хорошо их обучил. Выждав пару минут, я осторожно выглянул. Никого. Только ещё не исчезнувший труп на дороге. Как интересно, за ним кто-нибудь собирается возвращаться? Я недовольно поморщился, вспомнив, сколько времени в прошлый раз занял путь до Белых волков. До вечера не успеть никак. Но печать всё равно нужна. Выбежав на дорогу, Я побежал с максимальной выкладкой. Копье в руке будто почуло, что сейчас требуется ада ра скорпионов, и через некоторое время я понял, что бегу с какой-то занятной техникой. Определённое дыхание и постановка ног, работа рук. Всё это не давало сбиться с темпа, позволяя поддерживать вполне неплохую скорость. А раньше я так не умел? Вырвалось у меня. Два силуэта из красных искр появились на дороге внезапно. Они вышли из кустов и встали посреди дороги, словно ожидая меня. Я сбавил темп, а потом и вовсе остановился. Опасности я не ощущал, но я уже понял, что если магия состоит из такой вот машкары, то моё чутьё не работает. Постояв пару минут, я пошёл вперёд, прижимаясь к кустам. Размытые силуэты так и стояли неподвижно всё то время, пока я на свой страх и риск обходил их. «Было бы чего бояться!» С недоверием нахмурившись, сказал я. Неподвижные фигуры остались позади, а я только повернулся, чтобы бежать дальше, как увидел, что на меня мчится всадник. «Вот же дерьмо нулячье!» выругался я. «Лошадь всегда быстрее человека, и можно попробовать уйти только по лесу». «Быстрее человека!» Эта мысль заставила меня остановиться. Каков шанс у первушника победить мага? Если вспомнить того Коли из подвала, который по мановению руки перекрыл мне кислород, то шанс очень малый. А вот если этот маг вроде того воскомерного Дагла, которого я подстрелил из лука, уже было видно, что ко мне скакал именно он. Интересно, у кабана прибавилось у мастих с самых пор. Судя по тому, что маг опять был один и без поддержки, то не особо. Я стал раставив ноги и чуть приподняв копьё. Откуда-то я знал несколько способов, как пешему копейщику скинуть с лошади всадника. Дагал остановил лошадь и удивлённо посмотрел на меня, затем на красный силуэт за моей спиной. Вот он повёл посохом, и искристые фигуры испарились. Затем маг перевёл взгляд на меня. Первоушник. Пади на колени перед зверем. Его лошадь чуть не вскочила на дыбы, и он воздел посох. «Перед тобой мастер второй клык Даггл!» «Приказ зверя, первота!» Я усмехнулся. К счастью, бывают в этом мире неизменные вещи, и этот маг не исключение. Даггл, что-то заподозрив, успокоил коня, а потом чуть склонился, всматриваясь в мое лицо. И непроизвольно коснулся бедра. Вспомнил. «Ты, сраная просва!» Процедил он сквозь зубы, а потом удивленно вытрещал глаза. «Не ноль! Как же так?» Он замахнулся посохом, собираясь что-то наколдовать, однако я был быстрее. Сорвавшись с места, я покрыл расстояние между нами в два прыжка, но Даггл успел поднять коня на дыбы. Передо мной качнулись тяжелые копыта, я ушел в бок и стал кружить вокруг лошади. Мак тоже закрутил лошадь, отмахиваясь посохом. По один на колене первота, и меням небо. На болдашник посоха летал рядом с моей головой, но владелом Мак ужасно. Я столько раз специально подставился под возможный удар, провоцируя его, но тупой дагл даже не воспользовался этим. Зато моё копьё удачно воткнулось в его ногу, потом ещё Зверь заорал и выронил посох, схватившись обеими руками за раны. Я боялся поранить лошадь, мне она была очень нужна. Но этот Макс совершенно не брезговал подставлять её под удары. Мне приходилось убирать копьё, чтобы не задеть морду животного. Вопрос во сраное. Он развернул коня и резко прижпорил, собираясь рвануть, но я успел схватиться за крепёжный ремень. Рывок лошади Чуть не выдернул руку из сустава, однако я смог удержаться и, подтянувшись, ткнул копье в спину седоку. <как> Мак изогнулся назад и сверзился с высоты. Я боялся отпустить паникующую лошадь, иначе мне ее в жизни не догнать. Но она всего через пару шагов остановилась и сукаризной посмотрела на меня. «Первота! Дерьмо нулячье! Сейчас ты узришь мощь! Постанывая от боли, мак полз к посоху. Я тихонько отпустил ремень, крепящее седло, к крупу лошади и посмотрел в глаза животному. Конь стоял спокойно, будто сам с интересом ждал развязки. Я мягко похлопал по ворсистому боку лошади, улыбаясь. Вроде бы их расчесывать надо, как-то там чистить. — Вот и видишь, мы подружимся, — шепнул я. «Я! Мастер второй клык. Дагл. Данеся голос мага. Он уже стоял, опираясь на посох. Правда, странно согнулся, схватившись за спину, как древний старик. Да ещё нангу боялся вставать, досталось ему нихила. Было ли мне его жалко? Нет. Белые волки сполна расплатились с кабанами своими жизнями. Поэтому никакого милосердия. Если только На коленях не попросит. Мак думал по-другому. На колене прозва. Выпятив нижнюю губу, прошипел Дагл. Звериё пустое. Твои сыны и пятаки мне поуши должны. Со злостью сказал я и сделал первый шаг. Круглыми глазами Мак смотрел, как первоушник шёл к нему, выдвинув копьё в сторону. Я честно хотел, чтобы он хотя бы посох поднял. Защитился как воин, и я бы нашёл в душе капельку уважения к нему. Мой брат, четвёртый клык. Глаза мага подёрнулись слезами. Кажется, даже из носа полилось. Стой, если хочешь жить, приказ зверя. Нет, я покачал головой. Тут маг резко выпрямился и вскинул посох перед собой, как настоящий волшебник из фильмов. Между нами, подергиваясь Марьевом, возник едва видимый силуэт из красных искорок. Даггл ехидно улыбнулся, хлюпнув носом. «Так иди же сюда, первота!» Он открыл грудь для удара. «Попробуй напасть на зверя, и ты узыришь ярость неба, еретик!» Я остановился, глядя на мерцающую фигуру. Такие же встретили меня тут всего пару минут назад. Прозрачный противник стоял, не двигаясь, и я просто взял, я пошёл его. Мак, округлив глаза, следил за моими движениями. Как? Он опустил посох, приготовившись защищаться. Я усмехнулся и кинулся в атаку. Глупо было бы недооценить противника в самый последний момент, и я выложился на максимум. Подскочив, я ткнул копьём ему в лицо. Ты что, на самом деле Сложно отразить. Он практически невидим и быстр, и замах трудно заметить. Я мог так колоть, сколько угодно, обманывая его защиту. Дагл, видимо, не тратил время на занятия с посохом и успел отразить только два моих выпада. Когда наконечник копья воткнулся ему в горло, зверь замер, прохрипел что-то очень обидное и упал. Огонёк духа через несколько секунд ванзился мне в грудь. И я всё-таки вспомнил, надо бы посмотреть свою меру. Столп духа ясно показал мне, что я в самом начале шестой ступени. Обидно. Я ведь думал, что буду гораздо выше. Видимо, с ростом требуется всё больше и больше духа. Совершенно неожиданно я видел рядом с собой точку лошади. Ну да, животное же тоже имеет свою меру. Лошадь была десятой ступени, что равнялось зверю третьей ступени. Будет ли она слушаться первушника? Удалённые возгласы заставили меня поторопиться. Я в два прыжка подскочил к лошади и на третьем заскочил в седло. Я проделал это так, будто всю жизнь только этим и занимался. Животное оказалось удивительно смиренным. Вот только седла в коня, я вдруг понял, что ни разу в жизни не скакал. Ни в этой, ни в той земной жизни. Рука привычным движением отвела оружие чуть вбок и вниз, другая схватила поводья, и пятки ударили по бокам животного, будто я с детства сидел с копьем в седле. Только уже когда ветер засвистел в ушах, я понял, что техника скорпионов распространяется и на верховой бой. Странно, лошадей у них в деревне я не видел. «О, да!» Закричал я, глянувшись на миг. Что бы заметить, показавшихся на тропе зверей. У них не было лошадей, и моё преимущество было неоспоримым. Конь десятой ступени это вам не шутки. Правда, я так подозревал, что сев на лошати верхом, я наверняка нарушил какой-нибудь закон инферюро. Если уж даже второму колокуда угрозило наказание, узнав об этом, высшая мера Карта на удивление была очень точной, и я даже не заблудился. Очень скоро я достиг той самой развилки, где в одну сторону я бы ушёл к Харькам, а в другую прямо на деревню Белых Волков. Через пару часов я уже скакал по знакомой холмистой равнине, оставив позади на высоком пригорке лиственный лес. Оказывается, была безопасная дорога, по которой можно было спуститься, не боясь сломать шею. Впереди и по бокам Уже выселизь горы, и я знал, что деревня Белых Волков должна была быть уже очень скоро. Особенно когда я проскакал через первую деревушку, где ночевал в прошлый раз. Сейчас времени на остановку у меня не было, да и конь ещё даже не устал. На холмах сбоку показалась стая диких волков. Их белая шерсть отражалась яркими пятнышками в свете яркого солнца. Они неслись в стороне от меня, Долго время сопровождая, но так и не напали. Вот я бы не удивился, если это оказались те самые волки, что не дали мне уйти тогда из Вольфграда. Эгей! крикнул я, скинув копё в приветственном жесте. Белым братьям салют! Что ещё крикнуть, я не знал, но было что-то лихое во всей этой скачке по диким прериям. Не знаю почему, но моя душа пела. В любое другое время я бы сразу насторожился, ведь опасности я никакой не ощущал. Но подо мной молотила гора мышц, а ветер бил в лицо, играя с волосами. Я рискнул и на пару секунд прикрыл глаза, отдаваясь ощущениям. Ради таких моментов и стоит жить. Что-то ласковое коснулось разума, не будто бы даже прилетела мысль: "Здравствуй, брат". Волки вдали завыли. И ушли с вершины холма вниз. Больше я их не видел. Открыв глаза, я сосредоточился на дороге, выискивая, нет ли искорок. Мне хватало ещё словить шальную стрелу, если моё чутьё заглушили. Вскоре показался холм с деревней Рычка, и я уверенно взял в сторону. Туда мне не надо. Моя дорога лежит прямо на ущелье Правда. Я лишь мельком ознол взглядом по крышам домов. Интересно, будут ли тут жить еще звери или первушники? Будь я на месте кабанех-клыков, не дал бы простаивать целому селению. «Скоро, рычок, скоро!» — шепнул я и ударил пятками по боку коня, пригнувшись. Остался последний рывок. Небольшая гора, за которой был спрятан схрон белых волков с оружием, осталась позади. Именно здесь мы с рычком убегали от погони в прошлый раз, заметив ее вдалеке. Я на всякий случай оглянулся. «Дерьмо нулячье!» — вырвался я. Опять далеко позади меня, на вершинах холмов, появились точки преследователей. Гонятся они за мной или прибежали на всякий случай, я не знал. Но отступать мне было некуда. Места вокруг были знакомы не только после путешествия с Рычком. Видение, которое внушил мне демон, говорило, что уже пора повернуть в сторону, чтобы вогнуть ущелье правды. Едва сбоку пошла линия обрыва, как лошадь зафырчала, запрядала ушами и стала заметно сбавлять темп. Видимо, не только разумные боятся идти в проклятые горы. Впереди уже возвышался склон первой вершины, исчезающей в небесах. В горлу лошадь на отрез отказалась идти, и я соскочился с неё. Придерживая за поводье, хрустнул под сапогами острый щебень. Здесь совсем не было растительности. Меня окружали огромные камни и валуны, когда-то скатившиеся сверху. Прищурившись, я посмотрел на солнце. День был в разгаре, послеобеденное время. Опустив взгляд на долину, я разглядел погоню. Звери хоть и заметно отстали, всё ещё бежали в эту сторону. Сзади, среди россыпи валунов, послышался такой знакомый стрекот. Обитатели проклятых гор встречали гостей. Лошадь, сдрогнув, жалобно заржала, вырвала поводья и унеслась прочь. «Эй!» Меня хватила легкая догадка. Вздохнув, я перехватил копье и обернулся. Пещера с ауритовой жилой была совсем недалеко.